Протест как тайное руководство. Изучая теорию привязанности, которая представляет собой понимание того, как отношения с другими людьми и самими собой влияют на нас на протяжении всей нашей жизни, я сочла невероятно полезным исследование Джона Боулби, дедушки теории привязанности, и Джеймса Робертсона. Эти двое ученых изучали, что происходит с детьми, которых забрали у родителей. Они обнаружили, что, по-видимому, дети проходят через три фазы разлуки. Первая фаза – это активная форма возражения. Дети плачут, топают ногами и выражают гнев. Они могут активно искать контакты с воспитателем, выглядывать из окон, выбегать в двери. Когда родитель возвращается, ребенок вербально и своим поведением дает понять, насколько тяжело ему далась разлука, но довольно быстро восстанавливает связь с ним. Если разлука длится дольше, ребенок переходит в следующую фазу – отчаяние. Активный протест заканчивается, ребенок отдаляется и становится несчастным. Его перестают волновать окружающий мир и другие люди. Это не смирение, а скорее болезненная попытка заглушить переживания. Протест не сработал, и его заместило отчаяние. Третья фаза – это отстранение. Ребенок вроде бы взаимодействует с другими людьми, но на возвращение родителей не реагирует. Как будто не узнает или проявляет безразличие словно родитель ему вообще не нужен. Третья фаза самая проблемная. Как будто ребенок заглушил в себе любовь и потребность в привязанности. Болби и Робертсон показали, что с этого момента связь ребенка с родителем становится более поверхностной и эмоционально отстраненной. Телесная осознанность сочетает в себе все три фазы под общим названием «протест», как способ описать нормальные и естественные защиты, которые становятся нашей реакцией на выход из зоны комфорта. Если у нас нет безопасного способа взаимодействовать с самими собой, возникает страх, сопротивление и разные блоки. Это идеальный момент для того, чтобы замедлить процесс и подружиться с тем, что есть внутри нас, каким бы неудобным оно ни было. Мне это напоминает слова Карла Юнга своим студентам. «Нам снятся кошмары, потому что мы не познакомились со своими снами». Протест происходит каждый день. Нас может раздражать то, что мы проспали, бесить медленный интернет или шокировать чей-то отказ. Мы можем протестовать даже тогда, когда кто-нибудь говорит нам что-то хорошее. Спектр протеста очень широкий и глубокий. Такие простые формы протеста мы можем воспринимать как указатели в новое направление. Когда мы оказываемся в незнакомой ситуации, мы можем ощутить недопонимание того, что происходит. Возможно, мы утомимся или осознаем, что не можем рассуждать ясно. Такое бывает. Чтобы не случилось, все в порядке. Шаги, которые я описываю в этой книге, помогут вам научиться различать и осознавать мысли, чувства и ощущения без осуждения. Напомню, правильных или неправильных способов для этого не существует. Мы всегда очень ясно и четко заявляем о своем протесте. Так быть не должно. В корне этого заявления лежит желание изменить то, о чем мы говорим. В какой-то степени даже прослушивание этой аудиокниги уже протест. Вы хотите, чтобы что-то было иначе. Протест — это неудовлетворенная потребность. Вы ищете способ ее удовлетворить. Вы надеетесь, а я искренне хочу, чтобы эта книга вам помогла. Остановитесь на минутку. Подумайте, что привлекло вас в этой книге. Ее название, идея телесной осознанности — потому что внутри вы хотите, чтобы ваша жизнь, ваши переживания и опыт были другими? Это намерение, это желание изменить жизнь, то пламя, которое вам нужно разжечь. Внутри вас уже живет это знание. Вы ощущаете, что что-то должно быть иначе. И это ощущение не обязано быть правильным или единым намерением. Попробуйте рассмотреть его так, как я предлагаю дальше. Настраиваясь на связь с внутренним миром, вы можете обнаружить, что противитесь этому. Возможно, вы ощутите раздражение, злость, осуждение, сопротивление. Важнейший первый шаг – ощутить свой протест и познакомиться с ним. Остановитесь на мгновение и поприветствуйте свои чувства. Любопытно, что произойдет в этот момент? Что случится, если вы дадите своему внутреннему миру, который протестует, понять, что вы это знаете? Ведь он не просто так привлекает ваше внимание». Протест является лишь выражением неудовлетворенной потребности. Что мы говорим, когда протестуем? Так быть не должно, или это неправильно, или это нечестно. У каждого из нас есть своя преобладающая форма протеста. Может быть критика, злость, осуждение или обвинение. Какой вариант у вас? Что вы обычно делаете и говорите? Когда мне было лет 20, я самыми разнообразными способами винила других в том, что мне нравилось потихоньку я начала осознавать, что это форма протеста, которая подталкивает меня к осознанию, что мне чего-то не хватает. Я часто говорю участникам моих тренингов, что наше тело, разум и душа протестуют из-за того, что мы знаем, что это должно быть иначе. Протест, если мы прислушаемся к нему, это действительно наше тайное внутреннее руководство к действию. Фундаментальная потребность в привязанности Зачастую наш протест оказывается таким сильным, потому что он связан с прежними неудовлетворенными потребностями. Некоторые из них настолько глубинны, что мы привыкли подавлять протест. Когда я работала с моим наставником по привязанности Дэниелом Брауном, я осознала, что у всех нас есть семь фундаментальных потребностей привязанности. И когда они неудовлетворены, мы чувствуем себя просто ужасно. На самом деле, я часто думаю, что стыд – это рана, которую нанесла травма привязанности – Если мы не получили того, чего хотели, если наши нормальные и естественные нужды не были удовлетворены, мы склонны думать, что с нами самими что-то не так. Приведу более понятный пример. Когда ребенок плачет и тянет к вам руки, он чего-то хочет. Самый простой вариант, чтобы его взяли на ручки, обняли, приободрили, успокоили, накормили, переодели и тому подобное. Это ведь так естественно? Но работая с собственным телом, я поняла, что это не просто физический процесс. Или, возможно, будет лучше сказать, что к физическому жесту всегда приложен некий плач привязанности или невысказанная потребность. Физические движения были выражением чего-то иного – потребностей, которые есть у ребенка и у всех нас. Озвучить эти потребности совершенно нормально для любого из нас. Они есть у всех. Мы не можем от них сбежать, пусть и пытаемся их отрицать. В этом кроется наша общая человечность. Мы все разделяем эту базовую потребность – создание безопасной привязанности. А теперь давайте разберемся, как эти потребности вписываются в телесную осознанность. Одна из самых базовых нужд, которые есть у всех нас – это адекватная степень защиты и достаточно хорошая физическая, эмоциональная или психологическая поддержка. Если они у нас есть, появляется ощущение безопасности. Когда кто-то подстраивается под нас, мы ощущаем, что нас видят и знают. Когда мы боимся или волнуемся, или тревожимся, и кто-нибудь способен нас утешить или приободрить, наше тело ощущает покой. И благодаря этому мы развиваем способность управлять нашими эмоциями. Когда кто-нибудь выражает свое восхищение нами, мы развиваем гордость и ощущение самоценности. Если нас направляют и наставляют побуждая стать самими собой, а не выражением чьих-то чужих идей, мы развиваем доверие к себе и своей мотивации. Мы учимся тому, что ошибки – это не повод для стыда и унижения, а возможность скорректировать курс. Еще одна базовая для всех потребность – это знание того, что конфликт не обязательно должен стать катастрофой, что всегда можно помириться и что ссоры укрепляют отношения. Для большинства из нас эта идея весьма неожиданна, но наше тело знает, что это правда – Душа болит, когда случается конфликт. Почему? Мы знаем, что между нами должна быть связь, должен быть способ оставаться близкими и разделенными одновременно. Мы нуждаемся в примирении, в том, чтобы стало лучше. Наконец, в жизни и в отношениях мы все нуждаемся в ощущении легкости и подвижности, в знании, что нам не нужно ничего принимать на свой счет. В понимании, что все хорошо. Этот указатель ведет нас к благополучию. Эти семь фундаментальных потребностей привязанности вшиты в нас. У каждого человека они есть, и каждый из нас хочет их удовлетворения. Когда эти нужды удовлетворены, мы строим в себе безопасный фундамент. И если в детстве этого не случилось, мы сами можем построить его уже взрослыми. «Чтобы это произошло, — писал Боулби, — нам нужен более зрелый и мудрый человек. Это не должен быть кто-то сильно старше нас, — и сильно мудрее тоже, скорее тот, кто прошел чуть дальше нас на пути жизни и может подсказать нам дорогу. Может быть, тренер или учитель, друг постарше, член семьи, тот, кто сделает безопасным наше знакомство с миром, вдохновит нас на его познание и исследование. Я очень надеюсь, что таким наставником для вас в телесной осознанности станет эта аудиокнига. Постановка намерений Определенное поведение помогает нам освоиться с переживанием, дает возможность воспринять то, что происходит внутри. Помните, мы можем изменить паттерны, которые управляют нашей жизнью. Это всего лишь предположение, согласно которым мы живем. Но мы не обязаны застревать в них. Мы можем их изменить и выбрать те, которые подходят нам больше. Перед тем, как начать что-нибудь новое, очень важно осознать свои намерения, понять, чего вы хотели бы от нового опыта. Когда мы тратим время на то, чтобы задать некое намерение, мы взаимодействуем со старыми привычками и установками, создавая таким образом трещину, через которую врывается свежий ветер перемен и возможность жить по-новому. Что же такое намерение? Можно сказать, что это некий план, который ведет нас вперед. То, к чему мы стремимся. Если мы не поставили себе намерение, то будем метаться от одного к другому. С вами когда-нибудь такое случалось? Например, вы сидели на каком-нибудь сайте, читали пост и вдруг поймали себя на том, что отвлеклись и ушли на другую страницу. С некоторыми из нас это случается слишком часто. Кроме того, важно различать намерения и цели. Цель – это обычно нечто в будущем, чего мы очень хотим. Цели можно достигнуть с помощью планирования, дисциплины и изменения поведения. Цели могут обеспечить нам достижение разнообразных важных показателей, на которые мы обращаем внимание на протяжении жизни. Намерение, в свою очередь, это то, на что мы надеемся прямо сейчас. Некая практика, которая позволяет нам сосредоточиться на конкретном моменте. Мы задаем намерение в зависимости от того, что для нас важно, что имеет значение, а потом соотносим внешний мир в соответствии с этими внутренними ценностями. Наши намерения определяют каждый момент – помогают не забывать о стремлениях души и двигаться дальше к нашим внешним целям.